Як выехал из-за выступа скалы и передержал коня. Перед ним лежал Герлен. Он вздохнул и тронул коня. В общем, эта поездка оказалась не бесполезной. Грон был прав. Он узнал массу нового, и это заставило его изменить точку зрения на очень многое из того, что делал Грон в последнее время. А все вместе это называлось очень коротко. Грон предал корпус. Як стиснул зубы и дал конюшен келя. Корпус был шедевром, вершиной всего, что создал Грон, но сейчас у него завелись новые игрушки, и он стал последовательно разваливать, уничтожать корпус, делать из величайшего войска Ааконы нечто странное, какой-то воспитательный дом для разных недоумков. Но зачем ему надо было ограничивать срок службы в корпусе всего пятью годами? Если бы не это, то к настоящему моменту они имели бы великолепную армию в 150 тысяч человек. А если приплюсовать к этому отряды, которые он мог бы нанять за деньги, истраченные на всякую ерунду вроде гилиографа или водяных мукомольных мельниц, то они вполне могли бы перепрыгнуть цифру 200 тысяч. Кто в этом мире смог бы устоять против такой силы? Я хмуро обернулся и глянул на одного из своих спутников, наиболее неуклюже держащегося в седле. Потом снова уставился на Герлен. Хотя, надо признать, некоторые из идей Грона весьма полезны. Вот в частности та, которая позволила так быстро изготавливать полный доспех. Ну и тут он успел все испортить. Зачем понадобилось приглашать в кузнечные цеха свободных людей? Свободный он что ветер в поле. Сегодня здесь, а завтра на том берегу. Кладет в карман горгостские денежки. Ну что за глупость. Да еще этот университет. Як поджал губы. Конечно там люди с головой. Одни зажигающие снаряды для корабельных катапульт чего стоят, но... «Опять же все свободные. К тому же студенты. Завтра покинут университет и ищи ветра в поле. А кто должен заботиться о том, чтобы секреты корпуса врагам не достались?» «То-то». Дорога пошла более полога. Як чуть натянул по воде, дожидаясь пока нагонят остальные, потом снова прибавил ходу. Нет, несмотря на то, что Грон был великим человеком, его время ушло. И теперь Як отчетливо осознавал это. Кроме того, Ягу удалось найти среди офицеров корпуса людей, недовольных тем, что вместо походов, славы и денег, они зимой прозябают в нищих гарнизонах, а летом жарятся на степном солнце, охраняя никому не подчиняющихся и платящих нищенскую дань вольных бондов. А еще он узнал, что очень многие из князей Атлантора не столь беззаветно преданы своему старейшему, как могло бы показаться. Едва до их тупых мозгов доходило, что собеседник, которым, естественно, был не сам Яг, не очень доволен Гроном, грязные ругательства начинали литься рекой. А кое-кто выражался не столь цветисто, но более прямо, заявляя, что княжья кровь должна еще отлиться Грону сторицей. Ибо испокон веков проклятие князя, брошенное на смертном одре, попытавшим в Атланторе поверьем, обладало немалой силой, а уж сколько их обрушилось на голову Грона... Степные ворота Герлена были распахнуты, и в воротах стоял всего один боец. Як нахмурился. Что-то Грон стал слишком беспечен, но вдруг его губы расплылись в улыбке. Что ж, и это можно было обратить в свою пользу. Он опять покосился на своего спутника и прибавил ходу. Они въехали в ворота, и к нему подбежал коновод. Як слез с коня и спросил его, «Грон у себя?» Тот весело сверкнул глазами, «Командора нет в крепости!» Як покачал головой, очередной раз покосился на одного из своих спутников И посчитал это за доброе знамение. Когда к нему в кабинет прибыл Слуй, Як под слегка удивленным взглядом лейтенанта запер дверь и, кивком, указав на кресло перед собой, тщательно закрыл окно. Потом сел за свой стол и посмотрел на слуя долгим, испытующим взглядом. Мы с тобой вместе уже давно, Слой, и я хочу тебя спросить, верен ли ты корпусу. Слуй прекрасно понял, что этот, на первый взгляд, риторический вопрос имеет серьезный скрытый смысл. А потому, прежде чем ответить, на мгновение задумался. «Да». «А мне?» «Да». «Веришь ли ты, что то, что я делаю, каким бы невероятным это ни показалось, на первый взгляд, направлено во благо корпуса?» Слуй снова на мгновение задумался, но потом твердо ответил. «Да». Я улыбнулся. «Я рад, мой мальчик. Я верю в тебя». Он подошел к небольшой нише, где обычно стоял громоздкий шкаф. На этот раз она была почему-то завешена материей. Як остановился перед нишей и посмотрел на Слуя. «Я должен познакомить тебя кое с кем». С этими словами он резким движением откинул занавеску. «Это Игеон. Он посвященный». Яг сделал паузу, давая слую время осознать то, что символизировало тайное присутствие посвященного в кабинете Яга, расположенном в самом сердце Герлена, и закончил. «Он поможет нам спасти корпус!» Слуй пару секунд смотрел на сидящего в нише, так что тот съежился и втянул голову в плечи. Потом разлепил губы и спросил. «Где ты его нашел?» Як усмехнулся. «Это он меня нашел. Он посланец». Слуй оглядел сухой бритый череп, обтянутый желтоватой кожей, худую шею заглянул в горячечные глаза и спросил яга: Мне надо будет его любить? Як расхохотался. Ну, этого даже я не могу от тебя требовать. Слуй понимающе кивнул и криво усмехнулся, когда увидел, как в глазах посвященного появился страх. На следующий день Слуй рано утром поднял посланца пинком в бок и швырнул ему ком одежды, состоящей из форменной туники, берета и калик. Тот сначала замер, сжавшись от довольно чувствительного удара, но, поняв, что продолжение не последует, протянул руку и осторожно развернул ком. «Что это?» – Слуй презрительно скривил губы. «Каждый, кто поступает в корпус, проходит до вильничан. Сегодня начинается твой» посланец высокомерно вскинул голову. «Но...» Слуй наклонился к нему и произнес свистящим шепотом, слегка расширив глаза. «А если ты откроешь свой поганый рот, я с большим удовольствием покажу, как в корпусе поступают с теми, кто спорит с командиром». Посвященный счел за лучшее заткнуться. Завтрак был предварен легкой пробежкой, после которой посланец минут десять валялся на полу своей комнаты, приходя в себя. Затем Слуй повел его на стрельбище. Отойдя в самый дальний конец, он дал посвященному арбалет и указал на мишень. «Начинай! Яг сказал, что ты должен хорошо овладеть этой штукой!» Посвященный молча смерил взглядом расстояние, неуклюже поднял арбалет и спустил тетиву. Послышался резкий хлопок. Узкий приклад короткого флотского арбалета заехал стрелку по подбородку, а стрела воткнулась в землю в шагах в двадцати отстрелявшего. Слуи брезгливо скривил губы и пнул посланца. «Дуй за стрелой, недоумок!» тут яростно вскинул голову. «Я посланец ордена, твой господин!» И рухнул на землю от хлопка широкой, как лопата, ладоней. «Заткни пасть!» Слуи едва сдержался, чтобы не пнуть его по мерзкой роже. «Во-первых, не господин, а командир. А во-вторых, мне было сказано, чтобы я научил тебя стрелять, и только. А ты вполне можешь это сделать без языка и ушей!» Понял! Посвященный нервно кивнул и, вскочив на ноги, потрусил за стрелой. Когда он вернулся, слуй взял арбалет и показал правильную стойку, а потом заставил новобранца принять похожую позу. Ученик изобразил нечто непотребное. Вот дерьмо, выругался слуй. Где локоть? А запястье почему расслаблено? Хочешь опять получить прикладом по челюсти? Да чтоб тебя! Запястье закрепи, говорю! Занятие продолжалось до самого обеда, который, впрочем, успешно миновал род посвященного, поскольку Слуй заявил, что тот проявил недостаточно рвения, и затем продолжилось до самого вечера. Это ли принесло плоды, либо что-то другое, но через два дня посвященный сумел первый раз задеть мишень с 50 шагов. Дни шли своим чередом. Слуй по указанию Яга круглые сутки возился со своим подопечным, но то, что творилось вокруг Яга, ему очень не нравилось, его начальник развил бурную деятельность. На этот раз она не касалась гарнизона Герлена, и многие его обитатели только облегченно вздохнули, решив не обращать внимания на странную активность яга. На протяжении следующих полутора лун в крепость пребывали странные посланцы. Это были купцы, младшие сыновья князей, какие-то офицеры корпуса с масляными глазенками и многие другие типы, один вид которых вызывал условия омерзения. Но когда тот попробовал поговорить об этом с Ягом, тот со странной усмешкой сказал ему «Твое дело натаскать посвященного в стрельбе, все остальное – моя забота». И, мечтательно смежив веки, добавил «Когда-нибудь я спрыгну с коня и умою лицо водой Мирового океана, омывающего окону со всех сторон». Грон появился к началу осени. К тому моменту посвященный уже попадал в неподвижную мишень тремя стрелами из четырех со шагов. Когда Грон въехал в ворота и посвященный уставился на него блестящими от возбуждения глазами, Слуй понял, для какой цели готовится стрелок. Вечером он постучался в дверь кабинета Яга. Тот сидел за столом и читал какой-то пергамент, видимо принесенный одним из княжеских гонцов. Увидев Слуя, он отложил пергамент в сторону и встревоженно спросил, «Что случилось?» Слуй несколько мгновений смотрел на своего командира, а потом прямо спросил, «Он должен будет убить Грона?» Глаза Яга дрогнули, но он тут же смерил с Луи яростным взглядом. «Разве ты не видишь, что творится? Корпус, лучшие войска мира, киснет в этих горах, в то время как наши враги набирают силу». Грон тронулся умом. Он занят в степи поисками какого-то эликсира молодости. «Даже сейчас, когда ситакцы нанесли нам позорное поражение...» Он толчется там с одним из отщепенцев из числа посвященных и не желает замечать, что творится вокруг. Горгос строит новый флот. Ситакцы вступают в союз с орденом. Венеты до сих пор сохранили свою армию, а Грон увольняет ветеранов. Тысячи воинов, способных пройти мир из конца в конец, склоняя головы властителей, превращаются в ремесленников, бондов, мелких торговцев и... Тут он скривился, будто это слово вызывало горечь во рту. «Песцов!» — взвизгнул он. «Которых мы должны будем защищать, когда вся эта армада обрушится на нас, вместо того, чтобы упредить их и разбить поодиночке. Огромные деньги тратятся на нужды элитийских купцов и никчемных школ для бедных. Еще несколько лет — и корпус умрет». Слуй заглянул в сиявшие праведным гневом глаза Яга и понял, что тот абсолютно уверен в правильности того, что делает. Отдав честь, он вышел из кабинета. В Герлене, между тем, вовсю шла подготовка к походу против ситакцев. Пять отрядов унирем, на протяжении всего лета рыскавшие вокруг ситаки, уменьшили число ситакских акул почти на полторы сотни единиц. И, похоже, ситаксы только недавно начали догадываться, чьих рук это дело. Однако вряд ли можно было ожидать каких-то ответных мер до будущей весны. Ситакцы были слишком непривычны к дальним походам в составе эскадр, чтобы успеть раскачаться до зимних штормов. Но Грон все равно приказал увеличить число патрулей, а две пятерки даже отправил вдоль побережья на север. Он сутками пропадал на верфях, стараясь успеть к началу похода ввести в строй как можно больше кораблей. Сразу после прибытия он отдал распоряжение сформировать на 20 униремах двойные экипажи. В то время как одна смена отдыхала на берегу, вторая болталась в море на патрулировании, обучая новичков и формируя из сотен разных людских характеров единый боевой организм. Так что с командами для новых судов проблем не было. А за это время подопечный Слуя, чувствуя, что цель находится совсем близко, удвоил рвение и начал вполне прилично попадать в неподвижную цель с 200 шагов, а в качающуюся со 120. Наконец, флот был готов. Поздним вечером перед отплытием. Слой проходил мимо кабинета Яга. Сказать по правде, он сделал это не случайно. В последнее время он частенько ловил себя на том, что мысленно яростно спорил со своим командиром, не решаясь, однако, предложить свои аргументы Ягу. Он чувствовал, что тот совершает страшную ошибку, ввязавшись в какую-то хитрую интригу, затеянную орденом. Но, вспоминая его убежденность при их последней встрече, понимал, что все, что он скажет, приведет только к одному результату – он сам познакомится с инструментами пыточной камеры. И все же предать Яга он не мог. В этот вечер он, сумрачно насупясь и продолжая свой яростный, но незримый спор с Ягом, шел по коридору, как вдруг из-за приоткрытой двери услышал голоса. Он замер, затем стал у косяка, прислушиваясь к визгливому голосу посвященного «Вы дали клятву оказывать мне помощь в скорейшем выполнении моей миссии, и только при этом условии хранители выполнят свое обещание – отдать вам горгос!» Слышался пронзительный голос посланца. Як отвечал менее звонко, но непреклонно. «Это произойдет, когда я буду к этому готов. Да и вы, кстати, тоже. Вчера я был свидетелем ваших успехов. С угловой башни очень хорошо виден ваш сектор стрельбища». «Неужели вы считаете, что при таком умении у вас есть шанс поразить Грона?» Голос посвященного даже задрожал от обиды. «Я укладываю две из трех стрел в неподвижную мишень с двухсот шагов!» Я громко фыркнул. «Поймите же, тупица, у вас будет возможность сделать только один выстрел, потому что не успеет еще стрела возиться в Грона, как вы будете истыканы арбалетными болтами, как ежик иголками». «А вы вполне еще можете запаровать этот выстрел!» Як смачно сплюнул. «Если бы не обещаний ваших хозяев...» «Короче, запомните, это произойдет только когда я буду готов взять власть в корпусе в свои руки и не минутой раньше. Ясно?» Посвященный что-то прошипел и выскочил из кабинета со злобным лицом. Пылая гневом, он помчался к лестнице, не заметив слуя. А тот проводил ученика взглядом и задумался... Через некоторое время на пороге появился яг. Увидев слоя, он, мотнув головой вслед исчезнувшему посланцу, произнес «Посмотри за ним!» За час до рассвета двери комнаты посланца тихо отворилась, и он возник на пороге со взведенным арбалетом и замер, оторопело таращись на выросшего перед ним слоя. Тот мгновение смотрел ему в глаза, потом протянул руку, выхватил арбалет и засветил по темечку, буркнув. Тебя предупреждали. Посланец, хекнув, рухнул обратно в комнату. Слуй вошел следом, посмотрел, нет ли где еще какого оружия. Пнул безответное тело и вышел, укрепив дверь колом, чтобы ученик не выбрался раньше времени. На церемонии ухода он привычно стоял за левым плечом Яга и смотрел на удалявшиеся корабли. Сразу как ушел флот, Яг засобирался в дорогу. Перед отъездом он вызвал Слуя. Вот что, лейтенант. «Пока я буду в отъезде, свои занятия прекратите». Он бросил на слоя оценивающий взгляд и пояснил. «Мне совсем не нужно, чтобы кто-то из тех, кто посвящен в сокровенные тайны Грона, заподозрил меня в пособничестве его гибели». «Любому дураку ясно, что корпусом не сможет командовать человек, замешанный в гибели Грона, а меня, я надеюсь, ты не считаешь дураком». Он попытался хохотнуть, но его смех прозвучал несколько неестественно, потому он прервал его и продолжил серьезным тоном. После того, как парень выполнит свое дело, тебе надлежит его убрать. И по возможности так, чтобы опознание трупа стало невозможным. Скажем, сбросить с площадки сторожевой или маяковой башни. А потом я раскрою солидный заговор, который имел своей целью убийство Грона, что врагам удалось, и захват власти, и распуск корпуса, что мы удачно предотвратим. Слуй несколько озадаченно смотрел на полковника. «Это правда?» «Конечно», — серьезно подтвердил Як. «Ведь об этом говорим мы. А кому в корпусе можно верить, если не нам с тобой?» Вечером того же дня Як уехал из Грилена. Слуй загнал посвященного в комнату и запретил выходить до особого на то его позволения. А сам бродил по опустевшему плацу, казармам, стрельбищу, мучимый ощущением, что что-то делает не так, и страдая от собственного бессилия что-то изменить. И когда наконец появился Як, он облегченно вздохнул, думая, что теперь время сомнений кончилось и пришла пора действовать. Но Як прибыл крайне озабоченный. «Вот что, парень, я хочу послать тебя с поручением». Як со значением посмотрел на Слуя. «Кто-то из армейских стражей закона начал копать под меня. Вернее, скорее всего, он не знает, что копает именно под меня, но за несколькими князьями из числа тех, с кем я вошел в контакт, установлено тайное наблюдение». Он фыркнул. «Эти улухи даже не знали об этом. Если бы я этого не заметил, то точно бы вляпались. Мне нужно обрубить руки этим ребятам, чтобы никто не успел поднять бучу. Понятно?» Слуй несколько мгновений в упор смотрел на Яга. Все, что тот делал, лейтенант оправдывал тем, что это шло на пользу корпуса. Но то, что Яг приказывал сделать сейчас, И все-таки Слой не мог предать своего командира, поэтому он медленно кивнул, ощутив, как под сердцем возникла страшная пустота. «Вот и хорошо», — расплылся в улыбке Яг, — «а твой подопечный продолжит занятие самостоятельно». На следующее утро Слой выехал за ворота Герлена. Конь нес на восток всадника, не подозревая, что душа его разрывается на части. Да и кто мог бы подумать, что этого рослого дюжего бойца с остальными мышцами, слывущего ближайшим подручным страшного яга, могут терзать душевные муки. Но то ли еще бывает на этом свете.